Глава тридцать четвертая. До ручья добрались быстро. Магичка спешилась и, перекинув по воде зубоскалу, склонилась к воде. Коснулась ледяной струи, вздрогнула и выпрямилась. Она собиралась искать темного возле пещеры. Думала расспросить местных, нет ли поблизости аномалий, похожих на мертвый лес. А оказалось, ехать никуда не надо. Папенька перебрался поближе к обитаемым местам и сейчас творил тёмную волшбу где-то в верховьях ручья. Вот что, парни, Аделаида повернулась к егерям. Амулеты или артефакты света у всех есть. Её спутники слегка смутились. «Да ладно, что я? Зерона не знаю». Хмыкнула магичка. Наверняка страху нагнал. Байки все припомнил про страшную и темную, способную одним мизинцем вас уделать. Чтобы вы за мной получше смотрели. Только самая страшная темная. Тут сейчас не я. Еще раз спрашиваю. У вас есть амулеты или артефакты света? Ну есть, буркнул Балагур. Вот и прекрасно. «Приготовьте их. Лучше всего в руках держите вместе с поводьями». Егеря посмотрели на Магичку с тревогой, а она подошла к своей лошади и полезла в переметную сумму, объясняя все на ходу. «Сейчас медленно едем вдоль ручья. В верховье вживет темный маг. Очень опасный темный маг. Мне надо с ним поговорить. Вы держитесь за моей спиной?» и держите оружие наготове. Смотрите на мою шпильку». С этими словами леди Эфенбах вынула из сумы футляр, а из него, завернутую в ткань, длинную металлическую шпильку с навершием в виде крупного алого камня. Опытные разбойнички прищурились на цацку, но магичка их срезала. «Это зачарованное стекло, безделушка». Смотрите на нее, чтобы маг не отвел вам глаза. Если эта штучка начнет темнеть, пальцы держите на спусковых крючках. Дойдет чернота до половины, стреляете. Да не в меня, а в мага. У кого есть болты с рунами света и огня, зарядите арбалеты ими. После выстрелов отъезжаете в сторону, ничего не трогая. Ни меня, ни мага. Пока камень снова не станет красным, тогда можете подойти ко мне и ничего не трогать. Темные проклятия снимаются только со смертью проклинающего, а убить этого мага не по вашим зубам. Меня можно касаться только после того, как я назову вам пароль. Например, Эден. «Госпожа». Дрожащим голосом окликнула Делаиду один из егерей. «Вам точно туда надо?» Девушка уже села в седло, но тут оглянулась и серьезно ответила. «У тебя брат есть? Или жена? Сын? Тот, за кого ты полезешь в любую задницу этого мира?» Егерь молча кивнул. «Вот я и лезу», — подвела итог темная, подбирая поводья. Дальше они ехали молча. Как Аделаида и предполагала, ее отец оседлал верховье ручья. Точнее, небольшой ключ, пробившийся сквозь толщу мха и камней. Рядом стояла шатер. Девушка нахмурилась. Судя по жилищу, темный не собирался здесь задерживаться. Чем же привлек его ручеек, впадающий в небольшую реку? Она была судоходной, но годилась лишь для неторопливых торговых барыш да небольших лодок. Местные ловили в Таламке рыбу, но ее едва хватало для пропитания пары десятков рыбаков и нескольких небольших селений в Верховьях. Ничего важного в этой реке не было, кроме... Озарение настигло магичку внезапно. Таламка -речка мелкая но впадает в Истру, а та, в свою очередь, несет свои воды к власти, реке, на которой стоит столица королевства людей. Темный задумал отравить воду, но с таким потоком это нереально. Между тем полог шатра откинулся, и на свет полудня вышел мужчина. Аделаида невольно принялась его рассматривать. «Надо же!» Ее отец почти не изменился. Она запомнила его почти таким же — высоким, черноволосым и темноглазым, с бледной до синевой кожей. Только резче стали мимические складки у лица, и взгляд изменился. В нем прибавилось недоумение и злости. Увидев нежданных гостей, Мак оскалился и подкинул на ладони комок тьмы а потом узнал ее. Но как? Ведь прошло столько лет, она выросла. Дочь пожаловала. Неприятным скрипучим голосом сказал темный. Кровь не водится, поет. Сразу тьмой кидаться не будешь? Аделаида фыркнула и покачала головой. Я приехала поговорить. Что ж... «Присаживайся, поговорим!» Мак указал на чурбачки, лежащие у кострища, и демонстративно полез в котелок, висящий на рогульках. Магичка спешилась, поправив шпильку, торчащую из пучка. Егеря остались сидеть в седлах, как она и приказывала. Неторопливо подойдя к почти потухшему костру, девушка критически осмотрела чурбачок, и бросила на него пару заклинаний. Одним убрала ловушку-липучку, вторым закрепила кусок дерева на месте. Ещё и просканировала, нет ли под ним ямы или дополнительных ловушек. Тёмный, наблюдая за всем этим, только хмыкнул. «Надо же! А когда вы с бабкой припёрлись ко мне в пещеру? Только палец сосало!» да глазами лупала. Аделаида в ответ мило улыбнулась, похлопала ресницами и ответила. «Извини, палец сосать в перчатках неудобно, но если тебе легче воспринимать меня как младенца, могу сказать «агу» и попросить пряник». Мак хмыкнул и снова уставился на дочь тяжелым неприятным взглядом. «Зачем искала?» Задать пару вопросов. Уверена, что я отвечу. Уверена, кивнула магичка. Но-но. Сделав вид, что на полянке никого нет, темный снял с котелка крышку, принюхался к плывущему аромату земляничных листьев и щедро зачерпнул отвар кружкой. Еще раз понюхал, отхлебнул и не утерпел, взглянул на Аделаиду. Та же сидела на чурбачке, как у себя дома. «Если тебе станет легче, могу щелкать орехи и вытирать нос с рукавом», сказала она, когда отец поморщился, разглядывая ее с ног до головы. «Так и будешь сидеть?» «Я не тороплюсь». «А вот у твоих мальчиков уже ладошки вспотели», хмыкнул темный. «Потерпят», отрезала магичка. Пока шел этот незамысловатый диалог, папенька всеми возможными способами пытался взломать ее ментальную защиту. Конечно, ей с таким зубром сражаться не по зубам, но Делла брала скоростью. Пока отец ломал один слой, она наращивала новый. И так раз за разом. Опасно, недолговечно и страшно тянет резерв, но... Ей не хотелось предоставлять магу возможность заглянуть в её мысли. Слишком много секретов и тайна она хранила. Ещё раз хмыкнув, Тёмный отступил, но Аделаида не расслаблялась. Знала, что передышка временная. «Ладно, спрашивай, раз пришла. Чем тебе насолил эдан Ларинен? Тёмный удивлённо приподнял брови. Какой именно? Один единственный. Я знаю, что фельдмаршал Эден и мой стажер один и тот же эльф. Вот как? Мак нахмурился. Но если знаешь, то должна понимать. Аделаида нахмурилась, собирая кусочки информации вместе, а потом расхохоталась. О, тьма! Да он же тебя убил! И совершенно искренне развеселилась, понимая, что угадала. Сильные маги жили долго, очень долго, но хотели жить еще дольше. Не каждому это было дано. Кому-то не хватало сил, кому-то искусности. Каждый компенсировал свои недостатки, как умел. Некоторые маги шли на преступления, захватывая тела собственных потомков или принося их в жертву за молодость и силу. Некоторые изучали механизмы старения, вели праведную жизнь и были вознаграждены долгим веком. А что сделал ее отец, чтобы сохранить себя так долго? Аделаида, оценивающая, взглянула на него, обижала магическим взглядом ауру, Резерв — слишком худое, почти истощенное тело, и... поняла. Ничего он не делал. Эдалон Ларинен действительно убил темного мага при штурме призрачной башни. Вернее, не убил. Отправил в безвременье. Если то, до чего додумалась Аделаида, правда? Ее отец и есть... Тот спятивший маг, который привел на мирной земле орды гоблинов и темных тварей, значит уничтожение темного алтаря выбило его из тела. Но эманаций тьмы вокруг было много, так что магия закутала тело, сохранив его как мумию, а дух болтался в подпространстве, задумывая страшную месть. Потом произошло что-то сильно магическое, что позволило духу вернуться в ослабевшее, потерявшее силы тело. «Интересно, сколько лет ты приходил в себя?» поинтересовалась Делла, скинув брови. «Долго», — хмыкнул темно и мстительно добавил. «Твоя мать была куском мяса, полезным для проснувшейся плоти». Аделаида только хмыкнула. В том, что ее отец не любил мать, она была уверена. Максимум испытывал влечение, а, скорее всего, просто прихватил первую попавшуюся миловидную селянку, попользовался и забыл. Если бы не рождение ребенка, то и не запомнил бы момент, а так кровь напомнила в момент родов. Дернув углом рота, Мак вновь обрушил на дочь серию ментальных ударов, но на этот раз просчитался. Она сама нанесла удар и пробила его. Будь Делла более самоуверенной, она бы насладилась минутой и угодила в ловушку. Но девушка прошла жесткую школу на самом дне человеческого общества, поэтому, пробив скорлупу за она ударила снова, не забывая подновлять щиты, и достучалась до того, что темный тщательно скрывал. Он огрызался, закрывался и, кажется, собирался атаковать. Но внешне это выглядело совершенно обыденно. Два человека, сидящие друг напротив друга и молча глядящие глаза в глаза. Делла теряла силы. Понимала, что еще чуть-чуть, и ее краткий успех обернется провалом. Собрав остатки манны, девушка зачерпнула сколько могла, надеясь сбить хотя бы первый, самый сильный удар отца, и рядом застучали болты, глухо ударяя о плоть мага. С некоторым облегчением девушка позволила себе сползти на землю. Скрутившись в клубок, Аделаида лежала на вытоптанной лесной подстилке и слышала, как переговариваются между собой егеря. Они все делали ровно по инструкции. Заметили переполненность индикатора и выстрелили в темного несколько раз. Не подходили, стояли за ее спиной, держа наготове амулеты света. И Аделаида, фигурально выражаясь, запустила обе руки в память собственного родителя, копалась в ней, как в сундуке с рухлядью, брезгливо отбрасывая то, что ей было неинтересно а попадалось под руку много разного. Находясь между жизнью и смертью, Тёмный поклялся страшно отомстить тому, кто вверг его в такое состояние. Однако, когда взрыв магической лаборатории прямо над его телом вернул дух в плоть, Мак понял, что прошло слишком много времени. Его противник давно умер, Точнее, пропал так давно, что невозможно было восстановить ход событий и отыскать для глумления хотя бы его тело. Тогда Тёмный собрался мстить его потомкам и наткнулся на эльфа, носящего ровно такое же имя. Сил было ещё маловато, так что отец Аделаиды пакостил по мелочи, подставляя Ларинена в получалось. А потом... Потом он столкнулся с настырным эльфом на скачках и понял, что перед ним не потомок Эдана Ларинена, а сам Эдан Ларинен. Да, более молодой и наивный, но ауру и рисунок магических потоков в теле не подделаешь. Тогда и родился у мага тот самый план с забросом эльфа в другой мир. Дочь просто подвернулась под руку и была без раздумий брошена на алтарь месте. Все получилось. Клятый эльф провалился в другой мир, опасный, лишенный магии. Темный праздновал победу и даже напился на радостях, расширив площадь мертвого леса. Радость была недолгой. Эдон Ларинен вернулся. Вернулся и начал копать. Впрочем, Тёмный всегда был невысокого мнения об умственных способностях эльфов и считал, что Светлому просто повезло во время Тернейской битвы. Он запутал следы, завёл сыщиков и разведку советов в самые глухие углы Империи. И тут в дело вмешалась Аделаида. Поначалу Дилан Бахен не знал, кто дёргает его за хвост, вычисляя координаты портала, перекрывая потоки и пряча эльфа в бюро. Однако, когда несколько наёмных убийц отказались принять заказ на леди Финбах, а остальные потребовали тройной гонорар, заинтересовался и вытащил всю её подноготную. Удивился и решил повторить трюк, только забросить в портал не врага, а надоедливую доченьку. Пусть помучается в далёком прошлом, где её никогда не было и не могло быть. А дальше Аделаида уже знала, что и как произошло. Со стоном распрямившись, она дёрнула последние воспоминания. Зачем Мак оседлал ручей? Оказывается, кое-что она угадала. Он действительно искал связь с властой, чтобы отправлять по воде весточки в столицу, потому что замыслил свергнуть нынешнюю династию правителей и занять их место. Но теперь у него ничего не получится. Все наработки, связи, проплаченные дворяне и чиновники были перед леди Финбах как на ладони. И она точно знала, что и кому нужно сказать, чтобы остановить захват власти. Эдан четко сказала магичка и продолжила. «Индикатор не покраснеет еще примерно час. Мне нужна ваша помощь, чтобы встать». Ее осторожно подняли, помогли сесть на лошадь и уточнили. «Госпожа а «Придет в себя». «Выдернет ваши зубочистки и забудет», — пожала плечами Аделаида, потом добавила погромче. «Все, что мне было нужно, я узнала. Надеюсь, больше никогда не увидимся». Неразборчивый мат со стороны, казалось бы, мертвого тела заставила егерей поторопиться. Все, да они взлетели в один миг, да и коней пришпорили дружно.